Страница 356, письмо 288 Сергею Николаевичу Толстому, 1896 год, апреля 19-го, Москва. «Давно не видался с тобой, часто вспоминаю и думаю о тебе. Ужасно обидно было узнать, что ты написал мне письмо и не послал, Верочка писала, примечание первое». Если бы даже это были возражения и опровержения, мне все-таки очень это важно и дорого. Ты был нездоров, впрочем. Наше нездоровье старость не перестает. Может, что-нибудь особенное передумал? Как теперь живешь? Что, Гриша, утихли? Наша жизнь суетливая, шальная, идет по-прежнему. Только и живого в жизни, что утренние часы, когда остаюсь один, а то сплошная толкучка». Теперь с коронацией, и весной еще хуже. Примечание второе. Вчера был за городом, на велосипеде, видел, что пашут, и слышал жаворонков, и как пахнет распаханной землей. И очень захотелось другой жизни, чем ту, которую веду. Вчера же вечером был в театре, слушал знаменитую новую музыку Вагнера, Зигфрид, опера Примечание третье. Я не мог высидеть одного акта и выскочил оттуда как бешеный, и теперь не могу спокойно говорить про это. Это глупый, негодящийся для детей старше семи лет балаган с претензией, притворством, фальшью, сплошной и музыки никакой. И несколько тысяч человек сидят и восхищаются. На этом пределе музыки я с тобой согласен. Я только расширяю пределы. Может быть, от того, что я с молоду испортился, но все-таки несравненно больше музыкант тот, кто отвергает и Бетховена, чем тот, кто допускает Вагнера. Прощай. Хотел уничтожить это письмо. Так оно мне не нравится, и сделал бы это, если бы ты не сделал этого. Мы через неделю переезжаем. Примечание четвертое. Целую Марию Михайловну девочек. Примечание первое. Письмо Веры Толстой неизвестно. Второе. День короации Николая II был назначен на 14 мая. Третье. Вчера были на Зигфриде, записала Татьяна Львовна 19 апреля. Папа не досидел до второго акта, избранью, с бранью, которое продолжалось и нынче вечером, Сергей Ивановичем Танеевым убежал из театра, смотри дневник, страница 371. Впечатления от этого спектакля отразились в трактате «Что такое искусство?». Смотри том 15 настоящего издания. Четвертое. В Ясную Поляну семья Толстого переехала 29 апреля. Конец примечаний.